Денис просто преобразился за компьютером. Глаза его сияли, лоб стал выше и чище. Рита невольно любовалась им, забыв о цели его работы. Наконец он откинулся от экрана и скосил глаза на часы. Рита повторила его движение. С того момента, как он начал расшифровку, прошло 4 минуты 50 секунд. «Что, уже все?» — спросила она восхищенно. «Почти», — ответил Дэн. Он нарочито медленно зажал еще несколько клавиш, явно затягивая время. И только когда стрелка перевалила через пять минут, на экране открылся нужный рейте-файл. «Ну вот, на две секунды не уложился», — сделанным разочарованием протянул программист. «Значит, пиво с меня». «Жульничаешь», — рассмеялась Рита. «Ты уже давно закончил и только тянул время». Она заказала пиво, но потом к огромному разочарованию Дениса посмотрела на него выразительным взглядом, давая понять, что хочет самостоятельно поработать с файлом без посторонних глаз. — Ну ладно, — пожал плечами Денис, — я понимаю, шпионаж — дело серьезное. Если снова уткнешься в стенку, зови. Рита уткнулась не в стенку, а в экран монитора. Однако если в файле кадры сразу все было ясно, то здесь открывшаяся информация совершенно ничего и не говорила. Какие-то французские слова, скорее всего, названия улиц, поскольку за ними следовали двух- или трехзначные номера. Здесь же после этого стояли даты. Логики во всем этом Рита не могла обнаружить. Еще и раз она просматривала документ. В какой-то момент ее взгляд задержался на дате 15 июля. Стоп! ведь это же дата отъезда Маринки. Рита вернулась к файлу кадры и выписала даты отъезда нескольких клиенток агентства. Затем она вернулась к документу клиши и нашла те же самые даты, размещенные в таком же порядке. На всякий случай она нашла запись, соответствующую по порядку своему девизу «Мимоза» и прочла «Манифик Жарандо 17.2». 16.30, 30.05. Нетрудно было догадаться, что конец записи обозначает 16 часов 30 минут 30 мая. Нетрудно было догадаться, что конец записи обозначает 16 часов 30 минут 30 мая. Но вот что означали слова «манифик», «жарандо» и цифра 17, оставалось только «гадать». «Скорее всего, дом 17 по улице Жерандо. Но это только догадка. Есть ли такая улица? И если есть, то где?» Оказавшись в тупике, Рита уже по привычке завертела головой, и Денис тут как тут мгновенно появился с улыбкой до ушей. «Что, Мата Хари, опять проблемы?» «Дэн», — протянула Рита просительно, — «ты ведь все знаешь». «Это лесное преувеличение», — Денис зарделся. «Но все же... Короче, чего тебе от меня нужно?» «А у тебя нет плана Парижа». «Ну, ты даешь. Неожиданные у тебя вопросы. Мне кажется, скорее он должен быть у тебя, ведь ты у нас шпионка. Хотя это и не сложно. Мы этот план из интереса за секунду вытащим». «Ну, конечно, секунда — это преувеличение». «А за пару минут точно. Ты как предпочитаешь искать? Яндексом или Рамблером?» Рита растерянно пожала плечами, и Денис не стал развивать тему. Он снова придвинулся к компьютеру, включил поисковую систему, задал ей ключевое слово «Париж». Система предложила ему сотни тысяч различных статей и ссылок, но он быстро вышел к требуемому. И через минуту на экране засиял разноцветными надписями план великого города. «Ну что?»